Этого не случилось. Наше правительство терпеливо выслушало англо-французских партнеров и проявило максимум доброй воли и желания вести переговоры, несмотря на все формальные неувязки. Но очень скоро выявилось, что ни Англия, ни Франция не желали брать на себя каких-либо обязательств по обузданию агрессора. Каждому, кто следил за ходом событий, было очевидно, что мюнхенские соглашатели – готовится принести в жертву и Польшу, лишь бы подальше на восток Европы протолкнуть гитлеровскую армию. Казалось близка к осуществлению давняя мечта реакционеров всех мастей, агрессивная фашистская армия, ударный отряд монополитического капитала приближалась к границам Советского Союза. Зная о провокационной политике западных держав, советское правительство в интересах обеспечения безопасности СССР, приняло предложение германского правительства о заключении между нашей страной и Германией договора о ненападении, который был подписан в августе 1939 года. Этот договор способствовал укреплению обороноспособности нашей страны и оттягивал войну Германии против Советского Союза. Мюнхенские соглашатели подняли по этому поводу Визг на всю Европу, но польская земля не стала ареной схватки гитлеровских войск и Красной Армии. А как было бы удобно, отсиживаясь за линией Мажино, потирая руки, взирая со стороны, как Германия и Россия истекают кровью в войне, и в нужный час выйти на сцену хозяевами положения и продиктовать воюющим свою волю. Не получилось. 1 сентября 1939 года началось вторжение немецких войск в Польшу. Под давлением общественного мнения Англия и Франция объявили войну Германии, но военных действий не начали и не собирались начинать. По этому поводу с тех пор написано немало книг, воспоминаний, исторических исследований. Я солдат и привык говорить правду без обиняков и дипломатических спричений. Мы воочию увидели, что несли нам переговоры с мюнхенцами. Они не собирались воевать с Гитлером. И объявив войну, выжидали, а не сойдутся ли в вооруженном конфликте немецкие войска и Красная армия. В этой обстановке о безопасности границ нашей страны могло позаботиться только советское правительство. Войскам был отдан приказ войти на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, чтобы спасти от фашистской оккупации белорусские и украинские народы. Я командовал 4-й армией, которая должна была продвинуться до Бреста. Этот поход ничего общего с военными действиями не имел. Население Западной Белоруссии и Западной Украины встречало нас с ликованием и радостью. Танки и автомашины буквально осыпали цветами. Попы и ксенцы выходили навстречу с иконами и хоругвиями. Там, где вступала Красная Армия, дорога фашизму была закрыта. Мы остановились почти на теперешней границе с Польской Народной Республикой по восточному берегу Буга. Хотя и был подписан пакт о ненападении с Германией, однако мы держали войска в полной боевой готовности. Никто не верил, что Гитлер будет соблюдать какой-либо договор, если увидит, что ему выгодно его нарушить. Это был очень опасный и напряженный момент. Мы знали, что Гитлер с той самой минуты, как пришел к власти, воспитывал своих молодчиков в звериной ненависти к советским людям, к коммунизму, ко всему русскому. В этом духе воспитывалась и армия, которую годами нацеливали на восточный поход. Мы могли ожидать всякого рода провокации. Но, оказывается, и гитлеровцы, когда им это было надо, умели вести себя деликатно. Нашим командирам приходилось часто бывать в немецких штабах для уточнения разграничительных линий. Их встречали уважительно, внимательно разбирали их претензии и выполняли требования обусловленные условленной соглашении. Солдаты проявляли всяческое дружелюбие к бойцам Красной армии. Дружелюбие, конечно, было деланным, иногда даже и не очень искусно разыгранным, но провокации немецкие войска не устраивали.